И мало ещё пошёл в дуло пушки и сменился Николка, и светливым, бестолковым и глупым в своём упрямстве. Николка давал пить, но не холодную, витую струёй из фонтана, а лил тёплую противную воду, отдающую кострюлей. Фу, гадсчету. Перестань, бормотал Турбин. Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрями не умел. Елена не раз превращалась в чёрного и лишнего Валериосика, Серёжиного племянника, и вновь возвращалась в рыжую Елену, бегала пальцами где-то вдоль лба, и от этого было очень мало облегчения. Еленины руки, обычно тёплые и ловкие, теперь как грабли раскаживали длинно, дурацки и делали всё самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь.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 Они несносные. И как мог громче, но вышло тихо турбин позвал Юлия. Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете сороковых годов, не вняла зову больного человека.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 Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг турбина, а над ней ходил по стене безобразный лыриосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, всплывая белым стярином. Маленькая спаленка пропахла тяжёлым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелированных зеркальцах и гора театральной ваты. рождественского снега. Турбину толстые золотые стёплыми руками сделал сюда действенный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мартиру выдвинули на веранду, причём сквозь стёкла завешанные её чёрные дула отнюдь не казались страшным, стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо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 и башенным боем, как бы грушечной крепости прекрасных галов Людовика XIV били на башне. Бам! Полночь. Слушай, полночь. Слушай. Били предостерегающие, и чьи-то ли барды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, и башни тревоги и оружие. Человек воздвиг сам того не зная,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 Край чёрного отороченного мхом ботика мелькнул на лёгкой кирпичной лесенке и торопливому стуку и шороху ответил плещщи колокольчиками говот. Оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьянённый своей славой и присутствием обоятельных цветных женщин. В полночь Немко предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего, он пришёл с грязной влажной тряпкой из кухни, из груди сардамского плотника исчезли слова: да здравствует Россия, да здравствует самодержавие, бей петлю рук. Затем при горячем участии Лыриосика были произведены более важные работы из письменного стола Турбина Ловко и бесшумно был вытащен на Лёшин Браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший шесть где-то расстрелял. Здорово прошептал Николка. Конечно, не могло быть и речи о том, что Болысик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне петлюры intelligentный человек вообще. а джентльмен, подписавший векселей на 75.000 и посылающий телеграммы в 63 словах в частности, машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны найтурсов кольт и алёшин браунинг. Лариосик подобно не колки засучил рукава и помогал смазывать и укладывать всё в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной.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 Положил брючку обойму не тем концом, и чтобы вытащить её, понадобилось значительные усилия и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие. Коробка с вложенными в неё револьверами, погонами Николая Алексеевича, шевроном и карточки наследника Алексея Коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку.